Глава 28. Меры пресечения. «Нам через два дня нужно подать документы на тендер. Весь пакет уже готов. Не хватало этого заключения. Костя кладет бумаги на стол и отодвигает подальше от меня. С ним подавать нет смысла. Усиленно думаю, что делать. А если найти других аудиторов? Я могу позвонить прежней аудиторской конторе. Они напечатают все, что хочешь». Скоробогатов четко дал понять, что ему нужны только эти. Отворачиваюсь к окну. Извилины работают так быстро, что не хочу отвлекаться на Костю. «Слушай, ну бабки ты им заплатил, значит свой откат они и так получат». «Подожди». «Да я и не спешу. Тут спешить уже поздно». Зам опускается в кресло и начинает насвистывать похоронный марш. Скоробогатов поимел нас. Факты в голове начинают складываться в четкую картину. Он знал, что грант-аудит даст плохое заключение. Обещание помочь было наживкой. «Хочешь сказать, что у твоего однокашника уже есть победитель? И этот министерский мудак за твои же деньги избавил этого счастливчика от конкурента?» «Я в этом уверен», — сжимаю ладони в кулаки. Артурчик продался еще до моего предложения. «Хитро. Некислое начало работы в новой должности». «Далеко пойдет». Так и хочется позвонить знакомому ФСБшнику и сдать гниду. Мне за сотрудничество со следствием ничего не будет. А это сволочь сядет. Уедет лет на десять туда, где небо в клеточку и баланда по расписанию. Останавливает только одно. А твоя Настя? Как думаешь, она с ними заодно? Кости как чувствует, озвучивает ту самую причину, почему я не звоню. Не знаю. Кашусь на гребаные бумажки. Если бы она хотела нас закопать, указала бы Хонду. Про тачку в отчете ни слова. Я специально искал. Вот это и странно. Я вновь беру телефон и набираю номер своей сладкой аудиторши. Как и час назад, безрезультатно. Единственное изменение — новая формулировка автоответчика. Час назад мой абонент был временно недоступен. А сейчас вне зоны действия сети. Словно Настя и правда уехала с аудитом на Марс. «Бери Кузьмича и дуйте с отчетом в бухгалтерию», отложив мобильный, «командую Костя». «Пусть проверят каждое нарушение. Мне нужно четко понимать, есть ли в этой макулатуре хоть слово «правда». Результат проверки получаю только в конце рабочего дня. Кузьмич лично приходит со всеми распечатками и садится напротив». «Что?» Отложив дела, поворачиваюсь к ночбезу. Натянули они, конечно, сову на глобус. Красиво натянули. Кузьмич кивает на бумаге. Особенно с дебиторкой. Типа у нас куча клиентов не платят, и сроки-просрочки такие, что хоть в суд подавай. Но платят же. Да, однако в отчете об этом ни слова. Ни реестра платежей, ни выписок. Зато куча дописок, мол, задолженность просрочена, риск непогашения высокий. «Что еще?» — стискиваю зубы. Еще кредиторка. Выросла вдвое. Заем твой всплыл. Старый, мы год назад его закрыли и забыли». Ночбес оттягивает ворот рубашки и дергает шеи. Они, кстати, комментарий добавили. «Может быть, востребован немедленно. Чипа ты сам себя в банкротство хочешь загнать». «Мать их!» «Это цветочки. В амортизации там вообще задница. Суммы такие, словно у нас тут не тачки, а самолеты. С налогами также Готовлюсь к худшему. Про них я и рассказывать не хочу. Главбок сейчас корвалол ложками глушит. Успокоиться не может. Закопать решили. Примерно так я все и представлял. Дорогая аудиторская компания и подставлять должна была дорого. Похоронить меня за мои же деньги. Надо бы с Настей твоей поговорить, щурится Кузьмич. Узнать, как она нас так... Под монастырь подвела. Настя с этим не связана. За прошедший день я обдумал каждую деталь и каждую минуту нашего общения. Настя — последний человек, который мог меня подставить. Она слишком умная и слишком правильная для всего этого дерьма. Ни шпионка и не диверсантка. Такая же жертва, как и все мы. Да еще крайняя из-за этой ее подписи. Я и не сомневаюсь, — удивляет Ночбес. Я, пока бухгалтерия в своем копалась, по базам я пробил. Чисто все. Ни кредитов, ни долгов, ни больных родственников, которым срочно нужна дорогая операция. «Идеальная невеста», — подмигивает Кузьмич. «И эта невеста уже сутки вне зоны доступа», — отталкиваю от себя телефон. «Сутки? Вчера вечером сказала, что ее в командировку отправляют. Какую-то дыру под Сочи». «Сейчас самое время переживать из-за тендера», Я год шел к этому проекту. Договорился со строителями и с архитекторами. Оборудование за бугром нашел. Авансы раздал. Нужным людям горы золотые пообещал. Но ни хрена о тендере не думается. Все мысли о Насте. Где она? Что с ней? Какого лешего не берет трубку и не звонит сама? Так что с тендером будем делать? Возвращает меня с небес на землю Кузьмич. Готовьте с Костей новый отчет. Аудиторы у него есть. Встаю из-за стола. Не могу больше ждать. А для меня найди адрес Валентины. Помощница нашей Анастасии? Да. Я задерживаюсь в дверях. И еще. У Насти жених был. Денис. Фамилию не знаю. Найди его контакты. И вышли мне. Сейчас же.